Глава 41. Лера. «Голодная?» – спрашивает Ярослав, заводя машину. «Нет», – мотая головой. В горле стоит ком, руки трясутся. «Какая уж тут еда!» «Меня все еще потряхивает после выходки с побегом. Я до сих пор не верю, что решилась. Сбежала прямо из аудитории. Спрыгнула в окно, поехала с ним, даже не спросив, куда. Он меня с ума сведет, честное слово». Однако, несмотря на понимание собственного безрассудства, в глубине души я чувствую, что сделала всё правильно. Ведь эта поездка, возможно, единственная для нас возможность поговорить по душам. Когда ещё, если не сейчас? В доме постоянно снуют люди отца. Меня почти никогда не оставляют без присмотра. Да ещё и это свадьба. Все последующие дни до события X строго распланированы моей будущей свекровью. Бесконечные примерки, дегустации, встречи с рестораторами, выбор тортов и украшений. Пфф. От этого всего просто голова кругом. Такая бурная деятельность относительно события, которого я совсем не хотела и не просила, захлёстывает меня, как цунами. Я задыхаюсь под толщей ответственности, а Ярослав для меня как глоток свежего воздуха. Искоса смотрю на его мужественные ладони, что сжимает тёмную поверхность руля. Яру всегда и во всём каким-то неведомым образом удаётся сохранять невозмутимость. Вот и сейчас, пока я схожу с ума от беспокойства, он просто непробиваем. Мужчина смотрит вперёд на дорогу, но при этом обволакивает меня своей тёмной тягучей энергетикой. Погружаюсь в её воды и вскоре, на удивление, начинаю чувствовать себя спокойнее. «Куда мы едем?» – спрашиваю. «Это сюрприз!» – усмехается уголками губ. Сейчас на нём тёмные очки-авиаторы, и в них он похож на секси-байкера. «Ну, хотя бы намекни!» – поворачиваюсь к нему, когда машина съезжает в сторону трассы. «Сперва я думаю, что он снова везёт меня в загородную хижину» но вскоре понимаю, что мы движемся совсем в другом направлении. Снова чувствую прилив адреналина. Я всегда такой загадочный, что рядом с ним я не могу до конца расслабиться. Даже когда всё хорошо, как сейчас, и мы проводим время наедине, мой мозг не может остановить бурную деятельность. Подсознательно я постоянно слежу за ним, за его реакциями, будто интуитивно чувствуя некую скрытую в этом мужчине тайну, двойное дно, до которого он никак не позволяет мне добраться. «Как дела в универе?» Простой вопрос ставит меня в тупик. «Эммм, приходится переключиться, чтобы выдать хоть какой-то ответ. Странно, что он спрашивает об учёбе, не о свадьбе, не об отношениях с моим женихом» и даже не о том, удалось ли мне выкрутиться перед Людмилой Георгиевной после всего, что он устроил. «Да нормально вроде», – пожимая плечами. «Все как обычно. Твои подруги, кажется, были не очень рады меня видеть. Ты им что-то о нас рассказывала?» Тон его голоса ровный, но я замечаю намек на беспокойство. «Да», – вздыхаю, – «но не волнуйся, они никому не скажут». «Доверяешь им?» усмехается. «Полностью». «Это правда. Ведь с Васей и Лесей мы столько всего пережили. Это только с виду, они хрупкие девочки, студентки. Но на самом деле за плечами у каждой своя нелегкая судьба. Знаю, что внутри у них крепкий стержень и очень уважаю за то, что в свое время девочки не склонили голову перед жизненными трудностями». «Эх, интересно» а я бы смогла, будь я на их месте. Однако Ярус снова кривит губы с таким видом, словно посмеивается над моей наивностью. «Что?» — хмурюсь. «Ничего. Ты смеёшься?» «Вовсе нет. Я же вижу!» Складываю руки на груди и дую губы. «Я не смеюсь, снежинка!» Ярослав внезапно сворачивает направо. «Просто завидую!» «Чему?» Тому, что у тебя есть кому доверять. Сердце как-то болезненно нажимается. Ну и что это значит? Он что, никому не доверяет? Даже мне? Уже было хочу задать этот вопрос. Как вдруг дорога снова петляет? После поворота деревья редеют, и мы въезжаем на просторную территорию какого-то загородного клуба. Дома из сруба, много растительности, просторно ухоженная территория. «Приехали!» — Яр глушит мотор. «Куда?» — с любопытством оглядываюсь по сторонам. «Это загородный клуб для любителей охоты». «И что мы тут будем делать?» — улыбаюсь, вопросительно поднимая брови. «Увидишь!» — Ярослав снимает очки и подмигивает мне. «Это свидание?» — спрашиваю, жутко при этом смущаясь. Ярослав снова смотрит на меня с таким видом, будто мой вопрос поставил его в тупик. Медлит несколько секунд, а потом выдает. «Выходит, что так, Снежинка, это свидание». Он берет мою ладонь и подносит ее к губам. Нежно дует, а потом так же ласково целует. Ну а я просто растекаюсь по сиденью от счастья.